«Может, и мне купить паспорт?» — подумав, сказал Ионидис. «Хотя бы российского гражданина?» «Не получится», — вздохнул Гасанов. «У меня была московская прописка. Им для формальности нужно за что-то зацепиться». Но как тогда быть?» «Купи азербайджанский паспорт. Или узбекский, или грузинский», — предложил практичным Гасанам. «Хотя можно и российский. Каким образом?» У тебя есть деньги? Не обязательно в России. Можно и в Греции. Но вопросом на вопрос ответил хозяин дома. В Греции есть. подумал ответил Ионидис. И в Турции есть, и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции. Ты же миллионер, восхищенно зацокал языком Гасанов. Тогда вообще никаких проблем нет. Любой паспорт купить можно, только скажи какой. Я тебе лично советую азербайджанский паспорт купить. В Баку есть посольство Греции. Они там туристические визы дают даже не в паспорт, а на бумажку, где все фамилии написаны и фотографии приклеены. За три дня тебе и паспорт, и визу сделаем. Все будет в порядке. «Мне для этого нужно будет вернуться в Баку?» — спросил Ионидис. Международный аферист, убийца, контрабандист, он знал жизнь о многом догадывался, во время своих многочисленных путешествий иногда встречался с фактами вымогательства государственных служащих, но с таким встречался впервые в своей жизни. Абсолютная коррупция была нормой в суверенных республиках бывшего Союза. Не просто 99,9, а стопроцентная коррупция среди прокуроров, судей, государственных чиновников, работников полиции, таможенников. Не брали деньги только больные, с явными психическими отклонениями. Но такие не могли считаться даже одним процентом, потому что их сразу изгоняли с государственной службы, как позорящих часть мундир. Ведь когда берешь, нужно и отдавать. А не отдавать наверх было нельзя. Нарушалась цепочка. За такое нарушение вполне можно убрать и с работы. В первое время Ионидис поражался, потом привык. «Но чтобы покупать паспорта?» Последний государственный служащий, который оказался честным человеком и не поддался на его разнообразные обещания, на беду Иоаннидиса оказался следователь Мирза Джафаров, который вел его дело. Но это было исключением из правил, лишь подтверждающим общее правило беспринципности. «Конечно, тебе не нужно никуда ехать», «Засмеялся Гасанов. «Мы сделаем тебе паспорт прямо сидя здесь. «Сначала я позвоню домой, а потом своему другу». «К себе домой?» «Снова удивился грек, кажется, уже научившийся ничему не удивляться. «Но ведь власти вашей республики сразу поймут, куда вы сбежали». «Можно подумать, что они не знают», — махнул рукой Гасанов. «Они прекрасно знают, куда именно я сбежал. «Можешь в этом не сомневаться». Но это выходит в правила игры. Пока я в республике, я должен сидеть в тюрьме. Но если мне удается сбежать, то все. Никто не будет требовать моей выдачи, никто не будет присылать сюда группы захвата для моей принудительной транспортировки домой. Каждый из чиновников, находящихся у власти в данный момент... Знает эти правила игры. Не сумел вовремя сбежать, подставился, значит, сидеть тебе в тюрьме. Сумел вовремя сбежать, уйти от наказания, значит, ты чист. Никто не захочет копаться в нашем дерьме. Иначе дерьмо так завоняет. Некоторых выпускают даже специально, чтобы они не возвращались в республику. Поэтому никто меня здесь уже преследовать не будет. Можешь не беспокоиться. Но власти будут знать, где мы находимся. А они не без моего звонка узнают, где именно я нахожусь. Как узнают? Половина людей, которые сбежали в Москву из Баку, мечтает вернуться на свои теплые места, чтобы снова быть при должности и иметь большие деньги. Но это нужно заслужить. Поэтому каждый второй из сбежавших стучит в Баку на каждого первого. И, соответственно, наоборот. Все надеются вернуться обратно на хорошее место, заслужив благосклонность нынешних властей. В свою очередь, в боку почти каждый ответственный государственный чиновник, каждый руководитель ведомства или министерства помнит о том, что ситуация может поменяться и, соответственно, работает сразу на два фронта. С одной стороны, заявляет о своей горячей любви и верности нынешнему режиму, а с другой, тайно ищет контакты с оппозицией,